Глава первая. Один. Магический светильник окончательно сдох на пятом подземном уровне. Как следствие, под древними каменными сводами, чей покой не нарушался вот уже не одно тысячелетие, раздался весьма раздраженный голос, хоть и нарочито басовитый, но принадлежавший, несомненно, молодому мужчине. «Проклятый фонарь! Чтоб тебя из старого прохиндея Варгу...» Всучившего мне эту рухлядь, источило какое-нибудь особенно зловредное умертвие. «Бери, Глан, не сумлевайся, Глан. Вещица безотказная, хоть в воду, хоть в пыль, Или еще какую грязь уронишь, не подведет. Даже едкой, будто кислота драконьей крови не боится. А ведь сомневался. Вельх его побери. Этому же Чили лишь бы продать». «Ой, доберусь я до тебя!» Какая кара ждала нечистоплотного на руку торгаша, Глан не сказал, но, судя по многообещающему пыхтению, настроен он был весьма решительно, и, попадись тот самый варга ему сейчас под руку, старому пройдохе оставалось бы только посочувствовать. Вслед за озвученной выше тирадой В кромешной тьме глубокого подземелья послышалось легкое шуршание развязываемых тесемок заплечного мешка, а еще через пару мгновений кресало высекло из кремния сноб искр. Извлеченный из влагонепроницаемого рыбьего пузыря, труд занялся моментально, а вслед за ним ярко вспыхнул льняной фитиль керосинового фонаря, представляя возможность хорошенько рассмотреть любителя одиночных подземных путешествий. «Вот так-то оно понадежнее будет!» Удовлетворенно пробормотал обладатель басовитого голоса. Тот, кого именовали глан, определенно принадлежал к породе людей. На вид лет 20, не невысок ни не низок, не толст, скорее худ, вернее сказать, жилист. В плечах широк, в бедрах узок, черты лица правильные, лоб высокий, нос прямой с легкой благородной горбинкой, подбородок резко очерченный. Уши небольшие, прижаты коротко остриженной черепушке. Взгляд темно-синих глаз уверенный, даже белесый шрам на правой щеке ничуть не портил его внешности, скорее придавал ему больше независимости и заставлял окружающих уважать этого, по сути, совсем еще молодого человека. Все его снаряжение состояло из заплечного мешка и внушительного вида многоствольного агрегата, явно предназначенного не для охоты на зайцев, куропаток и прочую мелкую дичь. Два расположенных вертикально ствола, гладкие сверху и ниже нарезной, позволяли вести огонь как дробью, так и пулей, а парочка подствольных жезлов, вставленных в специальные держатели, давала возможность поражать цель посредством чистой магии. С этой штуковиной любой охотник на всякую нечисть может чувствовать себя вполне комфортно, даже под землей на глубине тысячи локтей, вдалеке от родных и близких. Кроме всего вышеозначенного, на поясе патронташа юноши висела фляга из новомодного и весьма дорогущего алюминия. Помимо емкости для воды, там же находился широкий длинный нож, скорее не нож, а небольшой меч, таким, При должной сноровке несложно разрубить твердый панцирь какой-нибудь особо выдающейся паукообразной твари, отбиться от крылатого упыря, даже нанести смертельную рану подлунному волколаку, ежели, конечно, последний будет не в полной боевой трансформации. Что касается вышеупомянутых родных и близких, у нашего юного героя их отродясь не было, кроме воспитавшего его старины Энкина так что грустить о домашнем уюте ему особенно не приходилось да и приемный отец его лайер энкин в полном соответствии с эльфийской традицией не часто одарил воспитанника родительской заботой и лаской справедливости ради стоит отметить что своим вниманием светлый его все таки не обделял но по глубокому убеждению самого глана лучше бы он был к нему менее внимательным впрочем кто старое помянет Тем более, вот уже пять лет, как Глан покинул своего учителя, и теперь ни от кого и ни в чем не зависит. Зависит, конечно, от рыночной конъюнктуры, точнее спроса на услуги охотников на нечисть. Иначе, просто охотников. Но доколе в мире существует ее величество магия, безработица ему не грозит. Вот и сейчас он подвязался выполнить один заказец клана Рунгвальд, что в южных драконьих горах, а именно прогуляться по давно заброшенным гномами-штольням, осмотреться на предмет наличия всякой эктоплазменной живности и разного рода умертвий, зомбиков, реанимированных скелетов, а также прочих колдовских зверушек, коими подчас кишмя кишат заброшенные подземелья. Дело в том, что бородатые карлики, несмотря на всю свою показушную брутальность, до да колек в животиках, жутчайшего тремора в коленках и подчас поросячего визга боятся порождений темной магии. Горных упырей, ядовитых пещерных слизней, гигантских арахноидов и прочих крайне неприятных, но вполне живых тварей не боятся, а при появлении, по сути, безобидных умертвей тут же делают в штаны и спешат убраться куда подальше, ставя невероятные рекорды скорости на своих коротких ножках. По этой причине... Ежели в какой шахте появляется подобный казус, гномы тут же обращаются за услугами к охотникам, благо финансовые возможности им это вполне позволяют. Целью данного путешествия Глана является не просто осмотр давно и, кажется, навсегда заброшенных штолен. За праздное шатание, как известно, никто не платит, тем более прижимистые гномы. Все до банального просто. Один из бородатых мудрецов, Перелистывая от нечего делать старинные хроники подгорного народа, наткнулся на описание некой старинной реликвии, покоящейся на восьмом уровне так называемого «проклятого рудника», давно заброшенных подземных выработок рядом с останками одного из великих представителей гномевого народа, почившего в Бозе многие тысячелетия тому назад. ХАРАГ! Громко воскликнул мудрец на свой гномий манер, обнаружив упоминание вышеозначенной реликвии. Верстень Талана! Потрига ко всем подземным богам в глотку и пошпали взад за то, что так долго скрывали священную для гномева народа вещицу!» Так или не так на самом деле обстояли дела, во всяком случае именно эту версию подгорные карлики поведали юноши. Если бы артефакт хранился в каком-нибудь другом месте, гномы, вполне вероятно, сами подняли его на поверхность. Они даже совершили попытку проникнуть под землю, но, пройдя примерно половину пути, решили отказаться от этой затеи и предоставить возможность рискнуть жизнью одному из тех, для кого смертельный риск – дело обыденное, насколько вообще смертельный риск может быть занятием обыденным. Перед тем, как обратиться к одному из охотников за помощью, долгоживущие достаточно серьезно взвесили все за и против возвращения легендарного артефакта. В результате всенародного референдума многие из них лишились части своих бород, а некоторые даже зубов, настолько плодотворными и конструктивными оказались дебаты. В конце концов, все-таки постановили – Приобщит перстень талана к прочим клановым реликвиям для этого выделить из бюджета необходимые средства. С выбором достойной кандидатуры охотника все обстояло намного проще. Во всяком случае, никто из гномов не пострадал. Им оказался глан Р. энкин иначе Глан-Счастливчик. Этот юноша на протяжении двух последних лет много и плодотворно сотрудничал именно с кланом Рунгвальд. Узнав о том, что в его услугах нуждаются столь уважаемые и перспективные работодатели, юноша постарался как можно быстрее закончить текущие дела и в срочном порядке отправился прямиком в южные драконьи горы. По большому счету, ему было до лампочки лезть или под землю, или карабкаться на высокую гору. То есть на гору или в какой лесок прогуляться, конечно, было бы предпочтительнее. Но за прогулку на открытом воздухе никто не предложил бы ему той головокружительной суммы, что пообещали на этот раз обычно прижимистые гномы. И вот теперь он находился под землей на умо помрачительной глубине с зажженной керосиновой лампой в левой руке и внимательно осматривал окружающее пространство. Вроде бы все спокойно, в темноте никто не подкрался и не напал из-под тишка, Подкрутив регулятор длины фитиля, Глан добился максимальной светимости прибора при минимальном выделении копоти, иначе говоря, оптимизировал его работу. После чего удовлетворенно хмыкнул и сказал негромко в темноту. «Теперь и вовсе хорошо». Вообще-то тусклый свет керосиновой лампы не шел ни в какое сравнение с ярким лучом магического фонарика, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Вообще-то данное утверждение всегда удивляло Глана своей несуразностью, ибо раков он уважал не меньше езей, щук и жирных налимов, а под пивко и эль так вовсе ничего лучше вареных раков и вообразить невозможно. Взгромоздив свою котомку обратно на плечи и взяв фонарь в левую руку, а свой устрашающий огнестрел в правую, юноша тронулся по каменным давно заброшенным коридорам древних выработок. Волыну! Так он любовно окрестил свое мощное оружие, ибо весьма уважал гномию волынку и даже сам неплохо играл на этом инструменте, он держал в боевой готовности, направленной по ходу движения. При этом охотник внимательно прислушивался к окружающим его звукам. До сих пор ему везло. Пройдя более десятка филанских верст, он не встретил ни одной более или менее опасной твари – Ядовитые слезняки, попадавшиеся в изобилие на двух самых верхних уровнях, были не в счет. Несмотря на их феноменальную способность брызгаться ядом, глану даже не пришлось тратить драгоценные патроны. Устроил тварям поучительное побивание камнями, дабы впредь под ногами не крутились. Главное – вовремя заметить затаившегося врага. Вставшего было на его пути пещерника, медведя, подобную тварь с огромной пастью и пятивершковыми когтищами он попросту напугал чуть не до смерти, увеличив до максимума яркость магического фонарика и громко ухнув при этом. Колонию арахноидов вместе с перегородившими коридор ловчими сетями он легко сжег выстрелом из огневого жезла. Однако утверждать, что весь его путь по подземельям был прямым и накатанным, как знаменитые тракты Дарклана, было бы неправильно. Время от времени дорогу отважному исследователю преграждали труднопроходимые, а порой и вовсе непреодолимые осыпи и завалы. Если продраться через острые камни напрямую не удавалось, приходилось искать обходные пути, благо за долгий срок эксплуатации подземных разработок гномы их нарыли немереное количество. Главной задачей Глана было не заплутать в заковыристых лабиринтах, но на этот случай в его голове имелся подробный план каждого подземного уровня. На его изучение и тщательное запоминание он не пожалел целых суток. Пройдя сожений около ста, юноша наткнулся на очередной перекресток, остановился, поднял над головой слегка коптящий светильник и начал сосредоточенно вглядываться в искрящийся под лучами света кварцит, бормоча при этом себе под нос. Вельх! «Забери этих бородатых коротышек. Куда же они поместили маркер?» Искомая обнаружилась на самом потолке. Трезубец с двумя надломленными зубцами целым зубцом однозначно указывал на главный тоннель, ведущий на нижележащий шестой уровень. Вообще-то, благодаря подробному плану, предоставленному заказчикам, а также своей феноменальной зрительной памяти, позволивший крепко-накрепко запомнить все хитросплетения гномих тоннелей, юноша знал, в какой проход ему следует свернуть, но лишний раз проверить себя он не считал зазорным. Несмотря на внешнюю самоуверенность, свойственную большинству молодых людей, Глан умел учиться на ошибках других. Этим своим качеством он был всецело обязан древнему как мир Лайру Энкино, Это только в волшебных сказках эльфы, беззаботные, вечно танцующие средь своих священных дубрав существа. В принципе, Глан вполне допускал, что все прочие представители лесного народа таковыми и являются, но только не Лайр Энкин. За все 17 лет их тесного знакомства, остроухий изувер, если и танцевал, то исключительно боевые танцы, точнее, демонстрировал ученику способы эффективной защиты и нападения. Показав какой-нибудь особо хитроумный финт, он тут же требовал от юноши повторить прием, и горе тому, коль не получалось с первого раза. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз, а пока вернемся к нашему герою. Определившись направлением, Глан легкой походкой заскользил по наклонному пандусу, ведущему к настеж распахнутым массивным створкам огромных ворот. Пройдя через эти врата и спустившись по более чем сотни ступенек еще на полсотни сажений под землю, аккурат окажешься на шестом уровне. Со слов старого Ханка, председателя Совета мастеров подгорного клана Рунгвальд, разведчики-гномы смогли худо-бедно обследовать пять уровней подземелий. Ниже они не рискнули сунуть свои любопытные носы поскольку кто-то или что-то их здорово напугало при подходе к шестому ярусу. Юноша лишь на мгновение представил, как испуганные карлики мчатся неорганизованной толпой по коридорам и громадным залам с выпученными от страха глазами и от всей души расхохотался. Ему было смешно, хотя он прекрасно знал, что низкорослых бородачей не так просто напугать, а вот любых проявлений черной магии... Эка же Аказия, они боятся как огня. Впрочем, сравнение не совсем удачное, поскольку огня-то как раз гномы и не боятся, и вообще ничего не боятся, кроме восставших из небытия мертвяков, эктак плазменных сущностей и чар, крадущих жизненную силу. Глану было прекрасно ведомо, что на каждом гноме навешано по пуду зачарованных верик, амулетов, оберегов и прочих штучек подобного рода. Однако над этим юноша никогда не смеялся, ибо при себе имел не меньшее количество защитных магических прибомбасов, только были они немного легче и компактнее. Хотя, что для выносливого гнома лишний путь металла? Так, пустячок и дополнительный повод выпендриться перед сородичами. Непосредственно перед лестницей, ведущей на нижние уровни, Глан обнаружил небольшую ровную площадку. Из каменной стены здесь бил прозрачный источник, прохладный, на вид и запах пригодный для питья воды. Пробежав журчащим ручейком около двадцати локтей, вода исчезала в какой-то неширокой, но глубокой расселении. Вид вполне приличного для отдыха местечка подвигнул нашего героя совершить продолжительный привал. К тому же на поверку вода оказалась не только пригодной для питья, но очень приятной на вкус. Только не подумайте, что наш герой при виде звонкого ручейка тут же припал к нему губами. Для начала он опустил в воду универсальный индикатор ядов, затем проверил на загрязненность эктоплазменными радикалами и прочими продуктами магического распада и лишь после того, как соответствующие амулеты не подали тревожных сигналов, прильнул к благодатному источнику. Утолив жажду, охотник немного покопался в своем заплечном мешке, В результате на гладком каменном полу появились небольшой начищенный до блеска бронзовый котелок, кружка из того же материала и нехитрые съестные припасы, завернутые в чистые трепицы, мешочки и непромокаемые рыбьи и бычьи пузыри, в зависимости от природной способности того или иного продукта поглощать влагу. Набрав воды в котелок, молодой человек поставил его прямо на керосиновый фонарь. Предварительно он слегка модернизировал осветительный прибор таким образом, чтобы тот по-прежнему давал свет, а тепло даром не пропадало. Вскоре содержимое котелка закипело, и Глан сноровисто принялся забрасывать поочередно в пузырящуюся воду ингредиенты будущей похлебки – вяленое мясо, пшеную крупу, мелко порезанную картофелину, сушеную зелень и прочие нехитрые припасы. Солить не стал, ибо мясо и без того было изрядно просолено. После того, как варево хорошенько прокипело и дало запах, кинул пару листочков благородного лавра и стручок жгучего перца, а еще через 5 минут снял емкость с огня, а на ее место поставил наполненную водой кружку. Запив похлебку густым отваром, приготовленным из высушенной смеси лесных ягод, полевых трав и полезных корешков, Глан почувствовал непреодолимую потребность хотя бы на часок смежить веки. Десять с лишним верст, зачастую в полусогнутом состоянии или вовсе ползком под землей, не прошли даром даже для его отменно натренированного организма. Стараниями своего заботливого учителя юноша вполне умел отказать себе без особого ущерба для здоровья как в пище, так и в отдыхе, но на сей раз он этого делать не стал. Тщательно вымыв котелок и кружку в ручье, пока остатки трапезы не засохли и не прикипели на мертвых стенкам, он начал готовиться ко сну. Для этого извлеченным из кармана куртки мелком он очертил на каменном полу круг диаметром примерно полторы сожжения, затем заботливо расписал его по контуру эльфийскими рунами. Далее извлек из мешка три острых деревянных колышка, сработанных из древесины ясеня, дуба и клена и равномерно разместил их на начертанной окружности таким образом, чтобы своими остриями они были направлены за ее пределы. В завершение ритуала молодой человек произнес короткое заклинание на древнем языке лесного народа, как следствие данных манипуляций, очерченный мелом круг стал наливаться ровным зеленым светом. Все, теперь без разрешения создателя границу охранной зоны не сможет пересечь ни твари с плоти и крови, Ни порождение темной магии, впрочем, так же, как и светлой. Спасибо старине Энкину, научившему своего нерадивого, по бесконечным уверениям воршливого эльфа, ученика кое-каким элементарным приемом выживания. Достав из всего того же мешка невесомое, но очень теплое одеяло, сотканное из прочнейшего ворсистого шелка радужных шелкопрядов, глан расстелил его прямо на каменном полу после чего в целях экономии горючего прикрутил фитиль лампы до минимума. А через минуту он уже мерно посапывал, завернувшись в одеяло и не испытывая ни малейшего неудобства от того, что лежит не на мягких перинах, а на весьма жестком гранитном полу. Вообще-то наш герой не был избалован бытовыми удобствами. В свое время ему доводилось спать в самых разных, порой экстремальных условиях, на ветвях деревьев, голой земле у костра. А также зарывшись с головой в опавшие листья или даже в глубокий сугроб. Несмотря на столь внушительное приготовление, наш герой не был магом в истинном понимании. Несколько колдовских фокусов с применением зачарованных предметов вот и все, на что он был способен. При желании, любой разумный обитатель Хаттона, даже самый бестоланный в магии и чародействе, смог бы без особого труда освоить данные методики. Однако Глан обладал одним очень важным для охотника врожденным умением. Он был способен предчувствовать приближение опасности, а значит, всегда успевал подготовиться. Сейчас никакие дурные предчувствия юношу не беспокоили, сон его был крепых и безмятежен. И действительно, за полтора часа его отдыха никакая тварь не посмела приблизиться к огненному кругу, лишь однажды в одном из многочисленных ответвлений приглушенно ухнула а из другого в ответ донесся негромкий вой. Впрочем, привыкший доверять своим ощущениям юноша, даже ухом не повел. Как спал, так и продолжал досматривать свой замечательный радужный сон. Он проснулся, как по команде, ровно в назначенное самому себе время. Внутренние часы еще ни разу не подвели Глана. Конечно, можно было бы кеморнуть еще минут по 120 на каждый глазок, Но юноша не собирался задерживаться под землей давление необходимого для выполнения заказа срока. Поэтому особенно расслабляться на привалах в его планы не входило. Неизвестно, какие твари могут заинтересоваться приходом непрошенного гостя и не только заинтересоваться, но попытаться попробовать его на зуб. Если бы Глан суда заявился с целью полной зачистки подземелий, другой расклад. В этом случае он старался бы максимально привлечь к себе внимание здешних обитателей. Однако он не был сумасшедшим, чтобы в одиночку пытаться произвести зачистку хотя бы одного уровня. Тут хватит работы для многих сотен его коллег и не на один год. Сейчас он не охотник на нечисть, а скорее разведчик, и чем меньше он будет находиться в мрачных катакомбах, тем лучше для дела, и, как любит выражаться старина Ханг, «пользительнее для здоровья». Сняв охранные заклинания, Глан быстро сгонял к ручью, освежит лицо прохладной водицей. Затем сноровисто покидал вещички в заплечный мешок и через пять минут был готов к дальнейшему походу по неуютным темным тоннелям заброшенных гномьих выработок Перед самым уходом он не забыл стереть мокрой тряпицей защитный круг и, самое главное, эльфийскую рунную весь. Таким образом, он уничтожил все возможные следы своего пребывания также и в Астрале. Теперь никакая магическая тварь, наткнувшись на это место, не сможет унюхать ауру побывавшего здесь человека и отправиться по его следу. Опустившись на шестой уровень подземных выработок, наш герой не без удовольствия отметил, что по мере его продвижения вперед стены начали наливаться ровным призрачным светом. Сначала это было едва заметное глазом сияние, как от древесной гнилушки или роя светляков. Но постепенно интенсивность свечения увеличивалась, и в конце концов необходимость пользоваться керосиновым фонарем отпала сама собой. Любознательный юноша не мог оставить столь примечательное явление без внимания и незамедлительно принялся изучать необычный феномен. Все оказалось достаточно просто. Стены пещеры были сплошь покрыты толстым слоем, похожим на плесень, светящейся слизистой субстанции, явно органического происхождения. Глан залез в свой мешок и извлек оттуда стандартную алхимическую пробирку для взятия проб. Затем с помощью ножа соскоблил комок загадочного вещества и аккуратно отправил его в означенную емкость. Закупорив тщательно притертой пробкой, он поместил пробирку в специальный деревянный ящик. Стоит отметить, что проделал все это он не из чистой любви к ее величеству науке, но из вполне меркантильных соображений. Всякий маг-алхимик или даже практикующий мастер отстегнет за этот образчик вполне реальные деньги. Главное не продешевить. Впрочем, осознание того, что с его помощью и при его непосредственном участии наука сделает хотя бы маленький шажок вперед, грела душу не меньше перспективы получения солидных барышей. «А вдруг именно из этой плесени какой-нибудь дока извлечет панацею от всех болезней или даже от старости?» – воодушевленно подумал юноша. «Или еще какой эликсир получится, к примеру, чтобы хорошо видеть в темноте?» От рассуждений подобного рода нашего героя отвлекло ощущение приближающейся угрозы. Как уже упоминалось, не обладая какими-либо выдающимися способностями к магии, Глан имел феноменальное чутье на опасность. И именно это врожденное умение позволило ему не только стать охотником, но в свои скромные 22 с гордостью носить звание «Одинокий барс». В отличие от нижестоящих на иерархической лестнице братства вольных охотников гиен, шакалов, волков и лис, ранг Барса позволяет его обладателю выполнять одиночные задания и взимать плату с клиента без участия других представителей братства, иначе говоря, степень доверия к нему намного выше. Однако и поборы, взимаемые с него в гильдийскую казну, также более высокие. Справедливости ради стоит отметить, что наш юный охотник не был человеком скаридным и с положительными по уставу двумя десятинами от своих доходов расставался без душевных переживаний и малейших колебаний. Он знал, что часть этих денег предназначена для поддержания семей погибших или потерявших трудоспособность товарищей, поэтому никогда не сожалел о них. Получив предупреждающий посыл от своего подсознания, Юноша остановился, чтобы хорошенько осмотреться в неверном свете подземелья. Стоит отметить, что ни магический фонарь, ни тем более керосиновая лампа не позволяли составить вполне целостное осуждение о том, что собой представляют гномии выработки. Лишь теперь потрясенный до глубины души юноша, смог оценить воистину титанические масштабы, выполненные под горным народом работы. Достаточно лишь представить, сколько миллионов а, может быть, миллиардов кубических сажений скальных пород было измельчено и доставлено на поверхность трудолюбивыми гномами, и голова начинала идти кругом. И все-таки в данный момент подобные мысли волновали Глана даже не во вторую, а в десятую очередь. Его подсознание подало сигнал тревоги, и, поскольку предчувствие юношу никогда не обманывали, следовало по возможности тщательно подготовиться к предстоящей агрессии со стороны пока что неведомого врага. Глан взял волыну на изготовку и медленно, соблюдая необходимые меры предосторожности, двинул вдоль по вырубленному в твердом кварците и граните гигантскому коридору. Особое внимание он обращал на темнеющие на фоне ярко освещенных стен провалы боковых ответвлений. Но опасность появилась не со стороны ответвлений. Она таилась непосредственно на пути нашего героя на главной подземной галерее шестого уровня. На расстоянии 30 локтей прямо по курсу Глан увидел пару тонких усиков, торчащих непосредственно из каменного пола. Вот тут-то тревожный звонок в его голове заработал на полную катушку. Юноша пока не имел ни малейшего понятия о характере и возможностях затаившейся неподалеку бяки, но доколе подсознание идентифицирует ее как опасный для жизни объект, необходимо все хорошенько проверить. Молодой человек нагнулся, поднял с пола внушительный обломок кварцита и, не задумываясь, метнул его в сторону сидевшего в засаде существа. Тяжелый камень, искрясь и переливаясь в призрачном свете пещеры, Аккуратно вписался в основание одного из усиков, несмотря на то, что был брошен левой рукой. Глан мысленно похвалил себя за отменную меткость, но особенно порадоваться своему успеху не успел, ибо тварь оказалась не совсем безмозглой и мгновенно сообразила, что потенциальная жертва в курсе того, что на нее ведется охота. Как следствие по мозгам юноши долбануло так, что на какое-то время он полностью потерял способность ориентироваться в пространстве и во времени. Именно к такому повороту событий он был готов, ибо прекрасно знал, что перед атакой всякая эктоплазменная нечисть старается поразить жертву мощным инфразвуковым импульсом в купе с ментальным ударом. Будь в данный момент на его месте какой-нибудь обыватель, Не прошедшей специальной подготовки в тренировочных лагерях братства, его судьба была бы предрешена, иначе говоря, обыкновенный человек вряд ли смог оклематься и стал бы легкой добычей для зловредной бестии. За то время, пока он находился в отключке, тварь успела бы не один раз высосать из него всю жизненную энергию и, оставив бренную оболочку на растерзание плотоядным соседям, покинуть это место в поисках очередной жертвы. Но на ее пути оказался не обыкновенный обыватель, а настоящий воин, для которого жесткий удар мента-инфразвуковой дубины, как слону-дробина, болезненно, но не смертельно. Глан быстро пришел в сознание, он даже умудрился остаться на ногах. Тварь тем временем также не дремала. Ничуть не смутившись от того, что жертва не пожелала впадать в обморочное состояние, Она наконец-то предстала перед молодым человеком во всей своей красе. Поначалу это было нечто похожее на гигантскую крысу, потом чудище превратилось в миленького такого паучка полутора с высотой, затем плавно перетекло в змею. Суть подобных трансформаций для молодого охотника не представляла тайны. Монстр подбирал наилучший образ, чтобы хорошенько напугать человека, заставить его смутиться, запаниковать лишить способности к сопротивлению. Но что же, прием знакомый. Только существо не подозревало, что бояться крыс, насекомых и даже огнетышащих драконов юноши еще в малолетнем возрасте отучил его приятель, достопочтенный Лайнер Энкин. Да что с нее взять? Безмозглая тварь, она и есть безмозглая тварь, другими словами, не способная шевелить мозгами, коих у нее, по правде говоря, отродясь не бывало. Если кто-то подумал, что призрачная сущность задумала лишь напугать нашего героя, тот глубоко заблуждается. Вожделенной ее целью являлась духовная сущность, стоявшего перед ней живого существа, и упускать ее она не собиралась. Потратив несколько мгновений на свои трансформации и не достигнув желаемого результата, она решила наконец перейти к делу и двинулась к человеку. Однако Глан вовсе не намеревался дожидаться, пока его душу употребят и переварят. Он был вполне готов к встрече с враждебной сущностью. Пока монстр усердно перетекал из одного образа в другой, юноша извлек из кармана световую гранату, самое верное средство против эктоплазменных сущностей. По форме и размеру это был небольшой флакон из магически модифицированного темного стекла. В обычных условиях граната была совершенно безопасна. Ее вполне можно было уронить с большой высоты, шарахнуть ею о стену, и с ней ничего бы не случилось. Для того, чтобы активировать данный снаряд, необходимо сильно-сильно сжать пузырек в руке, озвучить нехитрое заклинания и метнуть в неприятеля. Юноша именно так и сделал, с той разницей, что по причине отсутствия телесной оболочки он бросил гранату не в самого врага, а, если можно так выразиться, ему под ноги, Иначе говоря, хряснул пузырьком о каменный пол. Затем он тут же повернулся спиной к приближающейся эктоплазменной твари, крепко-накрепко зажмурил глаза, вдобавок плотно прижал к ним ладони и согнулся в три погибели таким образом, чтобы яркий свет не попал на открытые участки кожи. Едва он успел это проделать, как легкий хлопок за спиной возвестил о том, что содержимое стеклянного пузырька. Смесь, истертого в пудру магния и перманганата калия вступила в химическую реакцию. Вообще-то, дело не только в природных ингредиентах. Без магии эта адская смесь не полыхнула бы и ни на одну десятую необходимой мощности. Обернувшись, Глан оценил результат, удовлетворенно зацогал языком и на гоблинский манер восторженно воскликнул Вах! Какой прекрасный вид! Э! Биль шайтан и не шайтан! Вах, молодца! Глен Эр Энкин, Э! И действительно, на месте ужасной и очень опасной твари теперь стояли две небольшие эктоплазменные лужицы. Если ничего не предпринять, очень скоро они просочатся сквозь твердый камень и отправятся в долгое путешествие к огненным планетарным недрам и достигнут их через месяц-другой, если, конечно, не станут добычей какой-нибудь другой эктоплазменной твари. Однако юноша не собирался попустительствовать подобному расточительству. Он сноровисто развязал тесемки своего заплечного мешка, извлек оттуда обыкновенную на вид резиновую спринцовку и уже знакомую нам пробирку для отбора проб. Затем посредством спринцовки тщательно собрал эктоплазменную жидкость и со всеми предосторожностями перелил в пробирку. Закрыв сосуд пробкой, он поместил его в деревянный ящик рядом с образцом светящейся слизи и другими образцами, собранными им за время его опасного похода по заброшенным гномим подземельям. Глан ничуть не опасался, что при всей своей феноменальной текучести октоплазма просочится через стеклянные стенки или пробку, поскольку сосуды подобного рода защищены надежными заклятиями. Распорядившись таким образом со своим трофеем, Молодой человек еще раз удовлетворенно хмыкнул. Причину его радости понять было несложно. За эту небольшую пробирку любой маг отстегнет ему, не задумываясь, никак не меньше двух полновесных золотых дархландских драконов или 4,5 фунта серебром. Впрочем, золото компактнее и вообще намного удобнее серебра. И с хранением никаких проблем. Что же касается хранения и приумножения материальных ценностей, «Наш герой пока что особенно не заморачивался над этой темой. Выполнив заказ очередного клиента и получив за это кучу деньжищ, он мог всего лишь за седмицу полностью облегчить свои карманы в каком-нибудь гостеприимном заведении среди развеселой компании доступных девиц и иных любителей халявной выпивки. Будь он хоть немного мудрее или рассудительнее, «Давно обеспечил бы себе и своим будущим наследникам безбедное существование. А нет, пропив все до последнего медика, бывало голодал и обретался по осеновалам и сараям для скота. Да что там греха таить! Даже приворовывал у честных граждан еду и прочие вещи первой необходимости. Однако после того, как в его карманах вновь начинало позванивать золотишко», или серебро, сторицей компенсировал пострадавшим их убытки вместе с письменными извинениями за причиненные неудобства. Из всего вышеизложенного несложно сделать вывод, что молодой охотник был натурой жизнелюбивой и, по сути, доброй, во всяком случае настолько доброй, насколько позволяет суровые жизненные реалии. Но ни в коем случае нельзя считать Глана пустоголовым легкомысленным юнцом. Будь он таковым, давно бы расстался и со своей волыны, и прочим необходимым для работы с карбом, между прочим, весьма недешевым. Однако даже во время самого разгульного веселья ему ни разу не приходило в голову продать или хотя бы заложить что-нибудь из своей экипировки. Поэтому юношу было бы нелепо обвинять в легкомыслии и разгильдяйстве, а то, что лихо опустошает свои карманы, так это его личное дело, и не нам с вами осуждать его за избыточную щедрость и неуемное расточительство. Пока мы обсуждали противоречивую персоналию охотника, он успел протоптать по широкой галерее с четверть версты. После встречи с призрачной сущностью более ничего не нарушало его безмятежное состояние. Уж так он был устроен, устранив очередную угрозу, моментально забывал о ней и не парился разного рода переживаниями сослагательного свойства. Кое-кто из его знакомых и вовсе считал, что такие слова, как «если бы» да «кабы» Этому парню неведомы. Время от времени ему попадались небольшие отрезки рельсового полотна. По ним когда-то трудолюбивые гномы транспортировали к механическим подъемникам вагонетки с рудой. Деревянные шпалы за тысячелетия превратились в пыль и едва обозначали свое былое присутствие темными следами на каменном полу. Но чугунные рельсы всего лишь покрылись легким налетом ржавчины и вовсе не собирались поддаваться неумолимому напору времени. Вообще-то непонятно, по какой такой причине практичные гномы в свое время не утилизировали их в горнилах плавильных печей. По всей видимости, не успели. Проходя мимо одного из таких путей, Глан обратил внимание на тусклый блеск рядом с покрытым темными призрачном пещерном свете разводами ржавчины рельсом. Не поленился, нагнулся, пошарил по полу рукой. Под самым рельсом нащупал какой-то кругляш на массивной цепочке, хоть и небольшой, но довольно увесистый, не меньше фунта, а может быть и побольше. Поднес поближе к лицу и удовлетворенно хмыльнулся. И медальон, и цепочка оказались действительно сработанными из чистого золота. Судя по отчеканенным на круглише рунам, какой-то оберег или амулет. К сожалению, защитная магия подгорного народа была вне понимания юноши, иначе он узнал бы от чего или от кого охранял своего хозяина данный предмет, а может быть, из него можно было извлечь какую иную практическую пользу. Но поскольку гномья волжба в своих истоках была сродни эльфийской, Охотник тут же расстегнул ворот к куртке и, не задумываясь, водрузил амулет на свою крепкую шею, а вось от чего-нибудь да убережет, к тому же владельцу спокойнее, когда такой кусок драгоценного металла находится у самого его сердца, душу, понимаете ли, греет. Поначалу медальон и цепочка неприятно холодили кожу, но, впитав в себя необходимую талику человеческого тепла, прижились и более не беспокоили глана. А со временем он и вовсе забыл о своем новоприобретении. Не забыл, конечно, но как-то выбросил из головы до да, поры до времени. Тем более, минут через десять ему вновь пришлось сплотную столкнуться с обитателями здешних подземелий. В какой-то момент до его слуха донеслось легкое шуршание... Постепенно звук начал усиливаться, и вскоре в центральную галерею шестого уровня из одного из боковых ответвлений вывалил могучий тараканий вал. Было бы ошибкой утверждать, что наш герой очень уж боялся этих усатых насекомых. Бывали времена невыносимой голодухи, когда он поедал разных там жучков и паучков при огромных количествах и не жаловался на несварение желудка. Только вот ел-то он обычных насекомых, а не гипертрофированных амбалов, каждый из которых длиной в локоть. Да-да, представьте себе, что именно такие тараканы или жуки, называйте как хотите, в данный момент перли на него плотной шелестящей массой. Юноши было невдомек, что это сезонная миграция насекомых или целенаправленная акция по его душу, точнее тело, но оставаться на пути этой массы было бы с его стороны крайне неразумно. Вполне вероятно, что это всего лишь безобидные травоядные кочуют себе в поисках несвоенных пастбищ, но проверять справедливость или несостоятельность данного утверждения Глан не собирался. Тем более тревожные молоточки внутри его черепушки тут же дали о себе знать. Сначала он хотел было пуститься на утек, но, оценив стремительность движения тараканьей реки, Понял, что при такой скорости эти шустрые твари очень быстро его догонят. Можно было бы попытаться нырнуть в какое-нибудь боковое отплетление, но где гарантия, что весь поток не устремится за ним в погоню? Стрелять в такую массу было бесполезно. Неизвестно, сколько этих тварей на подходе от дробь, пули и заряды подствольных жезлов ему пригодятся для защиты от более весомой опасности которая, судя по первым обнадеживающим признакам, не заставит себя долго ждать. Решение пришло неожиданно. По правую руку от глана в стене зияла довольно глубокая, уходящая к потолку расселена, тупик, по сути. Любая попытка укрыться там была бы смерти подобна. Однако данная трещина в скале была примечательна именно тем, что ее ширина лишь немного превышала ширину плеч юноши. При желании и небольшой сноровке тренированный человек мог бы подняться на недосягаемую для насекомых высоту, упираясь конечностями в каменные стены расселены. Судя по поведению насекомых, по стенам лазить они не умеют, поэтому не станут его преследовать. Чего-чего, а сноровки нашему герою было не занимать. Что же касается желания спастись, этого добра у него хватило бы на троих самых отъявленных трусов. Только не следует считать Глана трусом. Инстинкт самосохранения пока еще не отменен матушкой природой и вполне естественное желание выжить никоим образом не является признаком трусости. Задумано, сделано. В полном соответствии с предприимчивым характером юноша Глан взлетел на четырехсоженную высоту, а киптах крылатый и замер, опершись спиной в одну из стенок, ногами в другую. Причем даже не запыхался и ружьишка с поклажей не оставил на растерзание тварям безмозглым. Взлетел и в следующий момент сильно возрадовался своей весьма своевременной придумке. Прущая напролом тараканья или жучиная река, суть формулировки, явно качнулась в его сторону. Неспособные лазать по стенам, твари попытались достать юношу, сгромоздившись друг на друга. Однако ничего хорошего, кроме внушительной кучи малы, у них из этого не получилось. Каждая тварь жаждала вкусить человеческого тела, но по прескуранту тело имелось лишь в единственном экземпляре, а тварей неисчислимое множество, так что на всех никак не хватило бы. В результате давки многие таракашки были расплющены своими же товарками. Что тут началось? Забыв о недосягаемом человеке, Жучки лихо передрались из-за останков сородичей, и в процессе драки ряды павших увеличились многожды. Что произошло дальше, на научном языке именуется не иначе, как цепная реакция. Твари попросту начали со стервенением друг друга пожирать. В этот момент в светлую голову юноши пришла запоздалая мысль, что вовсе не обязательно было ему карабкаться по крутой скале. Достаточно взять булыжник по увесисти и метнуть в тараканию Орду. Все как в известной волшебной сказке. Там один шустрый герой именно так извел непобедимую армию прущих на город тупоголовых монстров. Эх, и правду говорят, мудрые люди, подумал охотник, умная мысля приходят опасля. Вообще-то, в силу юного возраста и легкого характера долго переживать наш герой не умел. Конечно, соблазнительно уподобившись легендарному герою, проявить завидную смекалку, чтобы потом в теплой нетрезвой компании поведать о том, как в одиночку расправился с полчищами кровожадных тварей. А впрочем, повод удивить бутыльников у него все равно имелся, как-никак именно он стал первопричиной, разразившейся в глубоком подземелье кровавой разборки. Тем временем к месту событий прибывали все новые и новые тараканы, и, не задумываясь, вступили в битву за аппетитные куски плоти поверженных соплеменников. «Интересно», — усмехнулся, пришедший в голову забавной мысли Глан, «когда они сожрут друг друга, куда денется вся эта масса органики?» Однако получить ответ на столь парадоксальный вопрос ему не довелось. Под каменными сводами гномих катакомб раздался душераздирающий вой. Затем на месте битвы материализовались три еле заметных глазом вихря, и на разбушевавшихся насекомых прямо из воздуха посыпались рои ветвистых молний, не опасных для жизни, но вполне болезненных. мгновение ока порядок в рядах тараканей армии был восстановлен, стройные ряды жучиного воинства сомкнулись, и, забыв о былых сварах и аппетитном охотнике, шушащая орда вновь двинулась по своим загадочным для человеческого понимания делам. «Интересно», — задумчиво пробормотал наш герой. Оказывается, тут прям коллективное хозяйство. И кто же у нас пасет этих милых зверюшек? А главное, для каких таких целей астральным сущностям понадобилось заниматься таракашками? Глан совершенно позабыл об испытанном еще совсем недавно ужасе. В нем проснулась неутолимая жажда естества испытателя. Покопавшись в одном из накладных карманов своего заплечного мешка, Он извлек магические поляризованное стеклышко и поднес его к глазам. При этом он в очередной раз дал себе зарок, что как только выберется на поверхность, обязательно попросит гномов изготовить удобные очки, наподобие тех, в каких щеголяют машинисты паровозов, только вместо обычных стекол пусть вставят поляризованные. Едва он это сделал, картина окружающего мира переменилась кардинальным образом. Таракань и пастухи более не выглядели банальными вихревыми образованиями, кои частенько забавляются конфетными фантиками и прочим мусором на улицах и во дворах. Теперь это были радужные фигуры, здорово напоминающие занявших боевую стойку кобр. Время от времени одна из змей совершала выпад в сторону движущейся массы насекомых, в результате скорость живого потока либо увеличивалась, либо уменьшалась. Не вызывало сомнения, что таким образом астральные твари держат насекомых под плотным своим контролем. Тут же возникал вопрос, а для чего им это нужно? Впрочем, наш герой не рассчитывал когда-нибудь получить на него ответ. В данный момент его более всего устраивало то, что пастыри не обращают на него никакого внимания. Постепенно шушащая масса сошла на нет, и под древними сводами гномик-выработок Вновь воцарилась гробовая тишина. Однако гробовой тишины была недолго. Очень скоро чуткие уши юноши начали различать ранее заглушаемые жучиной массой неясные шорохи, удары падающих капель воды и еще множество других звуков. Глан легко соскользнул вниз. Для начала выполнил комплекс физических упражнений для восстановления кровотока в затекших ногах и спине. Затем Водрузил мешок на спину и, невольно ускоряя шаг, двинул в направлении конечной цели своего путешествия. Уж больно ему вдруг захотелось побыстрее покинуть это мрачное подземелье, живущее по своим законам, необъяснимым с точки зрения здравого смысла и логики человеческого разума.